Учитесь у водорослей. Солнце в течение тысячелетий, бывшее проклятием пустыни, сделается её благословением. Академик Иофе. Три тысячи километров остались позади. Я живу в фанерном доме на берегу Карабугазского залива. С утра до вечера работает безжалостное солнце, выпаривая и сгущая Карабугасскую воду. Оно мешает мне сосредоточиться, чтобы вспомнить самые яркие точки на этом длинном пути вокруг Каспийского моря. Целый мир отшумел за спиной и остался лишь в памяти да на исписанных бледным карандашом листках. После Баку на рассвете поезд ворвался в пахучие заросли Берекея. На западе, в стороне Хунзаха и Ведено, в стороне аулов, закутанных в дым романтических преданий, тяжелую медью горели горы. К их подножием прижался завод «Дагестанские огни», первый завод в Союзе, работающий на газах, бьющих из-под земли. Этими газами завод отапливает свои стеклоплавильные печи. Сырье для стекла, мирабелит, завод привозит из Карабугаза. В Баку я узнал, что до постройки химического комбината в Карабугазе мирабелит предполагают перерабатывать в Дагестане. Но где? Здесь, в Берекее, Где земля газит, как неприработанный газовый завод, или на севере, в чир -юрте? Общее мнение слагалось в пользу Черюрта, где запроектирована постройка мощного химического комбината. Голубое сверкающее сердце дагестанских гор, Сулакская электростанция будет перебрасывать сюда ток. Рядом дымится Грозный с его мазутом и нефтеносными газами. Здесь порт Махачкала, куда море можно доставлять мирабелит из Карабугаза. Здесь рельсовые пути в Ростов, Новороссийск, выход в центр страны и к Черному морю. Махачкала кажется городом, построенным из окаменелой морской пены. Зернистый камень набережных и зданий блестит крупинками слюды, напоминающие большие брызги. Море подкатывает к подножию города зеленую и глубокую воду. Черные букшприты парусных шхун качаются над низкой оградой вокзала, почти касаясь семафоров, Вагоны скорых поездов в Тбилиси, Москва на 10 минут превращаются в каюты кораблей. В их окнах перепутываются реи, снасти, желтые трубы. В купе врывается крепкий Каспийский ветер. Мальчишки машут перед обмякшими от южной синевы пассажирами связками только что пойманных бычков, пахнущим холодом и йодом. В Махачкале я нашел себе спутника. «Ищите себе спутника в каждом городе», Иначе новые места произведут на вас впечатление утомительного музея. Спутник должен быть из местных жителей. Он окунет вас с головой в незнакомую жизнь. Он будет невольно хвастаться своим городом, хотя иногда и ругнет его грязной дырой. Но таково свойство старожилов. В присутствии новичков очертевшие места открывают перед старожилом свою подлинную сущность, играют новыми красками. Мир любопытнейших вещей неожиданно раскрывается перед изумленными глазами, и пыльная Махачкала предстает как город, омытый озоном, дождями, забрызганный по самые крыши прибоем, как город великих возможностей и свершившихся достижений. Дымные города Дагестана подойдут вплотную к его беленым домишкам. Недавняя история газовата, боев с мусаватистами, история Октябрьской революции скатившийся с гор на равнины, и город уже шумит над вами, как шумят приморские ветры. Вы чувствуете цветение молодой республики, терпкое и каменистой, цветение, похожее на расцвет черешневых садов Буйнакска, которым нет равных во всем Союзе. Моим спутником был сотрудник местной газеты «Красногорский», сидеющий маленький человек в черепаховых очках. Он был родом из Минска, но считал Дагестан своим отечеством. Он говорил о нем как о стране неслыханных богатств и вздыхал так тяжело, будто все эти богатства ему, Красногорскому, приходилось тащить на своих немощных плечах. С Красногорским я ездил на Туралинские соляные озера под городом и был у геолога Шацкого. Туралинские озера, большое и малое, называют искусственным карабугазом. Академия наук испробовала на этих озерах новый способ, ускоряющий осаждение мирабелита из воды. В Карабугазе мирабелит кристаллизуется и выпадает на дно в естественных условиях. Садка мирабелита происходит зимой, когда температура воды падает до 5 градусов тепла. Мирабелит ложится неравномерными слоями и занимает громадное пространство в 18 тысяч квадратных километров. Зимние штормы выбрасывают мирабелит на берега. До 1929 года добыча сводилась к тому, что выбросы оттаскивали подальше от полосы прибоя, чтобы их не смыло обратно, давали мерабелиту просохнуть и вывозили на верблюдах к морю. Так было до 1929 года, пока не начал работать Карабугасский трест. Трест не мог, подобно старым промышленникам, ставить добычу миробилитов в зависимость от капризов залива. Что шторм накидает, то и ладно. Трест не мог примириться с тем, что залив выбрасывает миробилит на неудобные берега на пространстве в 150 километров, смешивает его с глиной, закидывает водорослями и гнилой рыбой, а весной слизывает обратно и растворяет в своей потеплевшей воде. Нужны были новые способы добычи, которые давали бы миробилит чистый и в тех местах, где его удобно добывать и сушить. Такими новыми способами были добыча мерабелита с дна залива при помощи экскаваторов и солесосов и метод бассейнизации — Последний состоит в том, что воду из залива перекачивают в бассейны. Там она испаряется, концентрируется и дает зимой очень чистый мирабилит. Этот метод и проверялся на Туралинских селиных озерах. Слой воды в 2 метра 65 сантиметров в бассейне дал слой мирабилита в 55 сантиметров. Опыты блестяще удались. Количество полученного мирабилита точно отвечало предварительным расчетам. Я помнил просьбу Прокофьева навестить геолога Шацкого. Он жил на окраине города, на улице, широкой рекой сливавшейся с гор. По ней шли горцы, шлепая в теплой пыли рваными чувяками и постукивая желтыми ногтями по рукояткам черных кинжалов. Ослы тащили бидоны с молоком, уравновешенные по другую сторону седла толстыми младенцами, засунутыми в ковровые мешки. Красногорский сопровождал меня. Он знал о существовании Шацкого, но не знал причин его недавней болезни и истории об острове Караада. Нас встретил приветливый бритый старик со смеющимися глазами. Это и был Шацкий. Жена его, учительница армянка, принадлежала к той категории женщин, какие всю жизнь вкладывают в служение близким. Прокофьев предупреждал меня, что Шацкий совершенно выздоровел, но до сих пор врачи не разрешают ему участвовать в геологических экспедициях. Сильная усталость или возбуждение вызывает у него возврат прежних бредовых мыслей. Поэтому Шацкий занят разработкой теоретических вопросов. В этой области он уже создал несколько интересных работ. Я сказал Шацкому, что меня интересует вопрос о Карабугазе. «Наше время такое», — ответил он, — «что мы должны уметь ставить далекие задачи. Карабугаз меня тоже очень интересует, но не так, как вас». Меня он интересует как место, где удобнее всего провести опыты по завоеванию новых форм энергии. Вы же знаете, что Прокофьев не столько ученый, сколько поэт. Мы должны держать фантазию на тугой узде. В Карабугазе надо построить химический комбинат. Без мощного источника энергии его не построить. Прокофьев ищет газы, другие ищут по соседству с Карабугазом уголь и нефть. Все это прекрасно, но забыли о главном. Забыли, что карабуга сам по себе является неисчерпаемым и неистощимым источником новой энергии. Какой? Солнечный. Я знаю, что такое солнце. К делу завоевания солнца надо применить способ гомеопатии. Гомеопаты лечат сильнейшими ядами, но в микроскопических дозах. Солнце тоже действует благотворно лишь в малых дозах. По существу оно смертоносно. Там, где его больше, чем следует, оно производит величайшее опустошение. Оно убивает громадные пространства Земли. Классический пример этого — Закаспийские пустыни. Красногорский возразил, что дело не в солнце, а в недостатке в тех местах воды. Шацкий выслушал его внимательно. «Воды достаточно», — ответил он, усмехаясь. «Беда в том, что вода испаряется быстрее, чем накапливается. Мы со всех сторон окружены усыхающими землями». Баланс получается не в пользу человека. Он посмотрел на меня, прищурившись. Все мы ходим по краю пропасти и не подозреваем об этом. Вы знаете, что за последние 10 лет сожжено каменного угля столько же, сколько его было израсходовано за весь исторический период существования человечества. Через 100-1,5 лет запасы угля иссякнут. Белый уголь может покрыть только 60% потребности мирового хозяйства в энергии. Шаги катастрофы можно услышать без особого напряжения. Для этого даже не нужно абсолютного слуха. Мировые запасы нефти будут уничтожены. Истощение энергетических запасов неминуемо должно вызвать войну между капиталистическими странами. «Шура», — строго сказала жена, — «никакой войны не будет. Война между капиталистическими странами неизбежна», — упрямо повторил Шацкий. «Когда последние запасы угля и нефти подойдут к концу...» Начнется война. Шура, еще строже сказала жена, ты же сам прекрасно знаешь, что никакой войны не будет. Капиталистический мир неумело и слишком неповоротливо ищет новые источники энергии. Бензин заменяют спиртом. Сухой закон в Америке выдумали не для того, чтобы отучить страну от пьянства, а для того, чтобы весь спирт пустить на горючее. Там автомобили заправляют вместо бензина ромовым спиртом с Ямайки. «Неужели вы, как ученые, не видите выхода?» — спросил я. «А солнце?» — спросил меня, в свою очередь, Шацкий. «Солнце! Каждый сантиметр Земли получает от Солнца ежегодно 100 тысяч калорий. Растения берут только 0,7% этого количества солнечной энергии. Думают, что их можно заставить брать больше и получать фантастические урожаи, но я полагаю, что это немыслимо. Избыток полученной энергии убьет растение. Не забывайте нашего гомеопатического метода. Но во всяком случае вы видите, какие чудовищные запасы энергии изливаются на Землю непрерывно и будут изливаться еще миллионы лет. Человечество пошло по линии наименьшего сопротивления. Оно кинулось на те виды энергии, запасы которых ничтожны, забыв об источниках энергии непрерывных, каких хватит на всю историю человеческого рода. «Интересно», — шепнул мне Красногорский. В глазах его я уловил блеск законной гордости. Он, казалось, хотел сказать, «Смотрите, какие замечательные люди живут у нас в Дагестане!» «Вернёмся к Карабугазу», — продолжал Шацкий. «Мы остановились на том, что нам необходимо использовать энергию солнца. В этом смысле Карабугаз — лучшее место в Союзе. Там великолепное солнечное сияние. Если бы Карабугазский залив превратился в озеро, то оно бы высохло в шесть лет». Вообще вы не можете представить себе, как быстро сохнет весь этот край. Шацкий задумчиво уставился за окно. Море не было видно, но взамен моря был виден сизый морской воздух, похожий на толщу пара. Я задумал небольшой научный труд под названием «Испаряющаяся земля». Мы преступно относимся к Солнцу. Годовые запасы его энергии на земном шаре определяются в 100 миллионов киловатт-часов. Это дает по одному киловатт часу на каждый квадратный метр. Но как вот солнечные машины, гилиоскопы не дали хороших результатов, промолвил Красногорский. И не дадут, ответил Шацкий. Нужны другие пути. У нас есть в руках химия. Перед ее возможностями оптический принцип улавливания солнечной энергии отходит на задний план. Надо ловить, концентрировать, сгущать солнечную энергию химическим путем. Надо учиться у красных морских водорослей. «Они используют 24% того количества солнечной энергии, какое проникает в морские глубины, тогда как наши земные растения, тонущие в солнечных потоках, используют, как я сказал, только ничтожные доли процента. Нужда всему научит». Шацкий прошелся по комнате. «Духота, духота!» — пробормотал он. «Здешние вечера вызывают астму». «Горы накаляются за день, и всю ночь излучают тепло. Я предлагаю пройтись к морю». Жена охотно согласилась отпустить его с нами. Мы вышли к морю. Звезды спали на волнах, то широко открывая, то щуря белые огни. По краю берега у пенной полосы прибоя промчался Тбилисский экспресс. Его радостный гудок прокатился громом над морем. Поезд торопился вырваться из плоских степей в путаницу гор, заливов, рек, виноградников. «Успокоительный калейдоскоп Кавказа». «Вот», — Шацкий торжественно показал на море, «вот громадные водные плоскости. Их можно заставить собирать солнечную энергию. К этому делу будут приспособлены и пустыни. Химическое улавливание солнца состоит в том, чтобы использовать свойства солнечной энергии, вызывать химические реакции. Эти реакции, в свою очередь, создают электрическую энергию, В лабораториях уже существуют приборы-фотоэлементы, превращающие энергию Солнца путем химических процессов в электричество. Удалось добиться, что фотоэлемент под влиянием Солнца дает ток, вращающий небольшой электромотор. корабу нужно сделать всесоюзной лаборатории по ловле Солнца и в первую очередь приложить взятую в плен солнечную энергию к переработке его баснословных богатств. Когда мы вернулись, жена Шацкого тихо спросила меня, не болтал ли он чепухи. «При нем нельзя упоминать о Караада», — сказала она, когда мы прощались. «Он как будто забыл об этом, но самое её имя, Караада, приводит его в неспокойное состояние. Я ведь с ним тоже была там», — добавила она и смутилась.